Это, конечно, даст толчок слухам, но не более того. Ну, а про слухи я уже говорил. Я стоял за креслом Георгия Александровича, подавая знак лакеям, если требовалось что-то принести или убрать. Но мои мысли были далеко. Я думал, чем мне искупить свою невольную вину перед Михаилом Георгиевичем? Нет ли еще какой-либо возможности посодействовать его спасению? И еще... Не буду кривить душой, мне не раз и ни два вспомнился доверчивый и даже восхищенный взгляд, которым мадемуазель Деклик смотрела на Фондорина. Эраста. Признаюсь, что, воображая себя спасителем Михаила Георгиевича, я представлял, как она точно так же, а может быть, и еще восторженнее посмотрит на меня. Глупо, конечно. Глупо и недостойно. — Почему непременно я? — спросил, понизив голос, Павел Георгиевич. «Ведь это ты обещал сводить их сегодня в оперу?» «Я не смогу», — ответил так же тихо Георгий Александрович. «Сходишь ты». В первый миг, очевидно от того, что мои мысли были заняты посторонними вещами, я вообразил, что вдруг начал понимать по-английски, ибо разговор за столом, разумеется, велся именно на этом языке. И лишь потом до меня дошло, что эти реплики произнесены на русском. Павел Георгиевич говорил веселым голосом, раздвигая губы в улыбке, но глаза у него были злые-призлые. Отец взирал на него с полнейшим благодушием, но я заметил, как у его высочества багровеет затылок, а это ничего хорошего не сулило. Ксении Георгиевны к этому времени за столом уже не было. Она удалилась, сославшись на легкую мигрень. «Это из-за того, что она приехала?» Все так же улыбаясь и глядя на англичан, спросил Павел Георгиевич. «Ты пойдешь к ней в лоскутную?» «Не твое дело, Полли!» Георгий Александрович зачмокал губами, раскуривая сигару. «Ты идешь в оперу!» «Нет!» — воскликнул Павел Георгиевич и так громко, что англичане даже вздрогнули. Эндлунг немедленно зачастил по-английски. Георгий Александрович засмеялся, что-то такое присовокупил, а затем, отечески накрыв руку сына своей огромной мясистой ладонью, пророкотал. «Или в оперу, или во Владивосток, и я не шучу!» «Хоть во Владивосток, хоть к черту!» Сладчайшим голосом ответил Павел Георгиевич и любовно накрыл руку батюшки своей, так что со стороны эта семейная сцена верно смотрелась просто умилительно. «А в оперу иди сам!» Угроза насчет Владивостока в семье звучала довольно часто. Всякий раз, когда Павел Георгиевич попадал в историю или каким-либо иным образом вызывал родительское неудовольствие, Георгий Александрович грозился отправить его, своей генерал-адмиральской властью, в Тихоокеанскую эскадру, послужить отчизне и остепениться. Однако до сих пор как-то обходилось. Дальше говорили уже исключительно по-английски. Но мои мысли теперь приняли совсем другое направление. У меня появилась идея. Дело в том, что смысл перепалки между их высочествами, вряд ли понятный даже и человеку, знающему по-русски, был мне... Совершенно ясен. Приехала Изабелла Фелициановна Снежневская и остановилась в гостинице Лоскутная. Вот кто мне поможет. Госпожа Снежневская — умнейшая из женщин, каких я встречал в своей жизни. А ведь мне доводилось видеть и императриц, и великосветских львиц, и правящих королев. История Изабеллы Фелициановны настолько причудлива и невероятна, что, пожалуй, и во всей мировой истории не сыщешь. Возможно, какая-нибудь мадам Ментенон или маркиза Помпадур в зените своей славы и достигали большего могущества, но вряд ли их положение при августейшем доме было прочнее. Госпожа Снежневская, будучи, как я уже сказал, умнейшей из женщин, совершила поистине великое открытие на фаворитском поприще. Она завела роман не с монархом или великим князем, которые увы, смертный и непостоянны а с монархией, вечной и бессмертной. В свои 28 лет Изабелла Фелициановна заслужила прозвище «коронные регалии». Да и в самом деле похожа на драгоценное украшение из императорской бриллиантовой комнаты. Миниатюрная, хрупкая, неописуемо изящная, с хрустальным голоском, золотыми волосами, сапфировыми глазами. Маленькую танцовщицу, самую юную и самую талантливую во всех балетных трупах Петербурга, приметил еще покойный государь. Отдав дань прелестям этой юнгины, его величество разглядел в Изабелии Фелициановне нечто большее, чем просто очарование красоты и свежести.